Степь. Как были те выходы в тишь хороши, Безбрежная степь, как марина, Вздыхает ковыль, шуршат мураши, И плавает плач комаринный. Стога с облаками построились в цепь, И гаснут вулкан на вулкане, Примолкла и взмокла безбрежная степь. Колеблет, относит, толкает. Туман отовсюду нас морем обстриг, В волчцах волочась за чулками, И чудно нам степью, как взморьем, брести. Колеблет, относит, толкает. Не сток ли в тумане? Кто поймет? Не нашли омед? Доходим он. Нашли, он самый и есть омед. Туман и степь с четырех сторон, И млечный путь стороной ведёт На Керчь, как шлях скотом пропылен, Зайти за хаты, и дух займет, Открыт, открыт с четырех сторон. Туман снотворен, ковыль, как мед, Ковыль всем млечным путем рассорен, Туман разойдется, и ночь обоймет, А мед и степь с четырех сторон. Тенистая полночь стоит у пути, На шлях навалилась звездами, И через дорогу за тым перейти Нельзя, не топча мирозданья. Когда еще звезды так низко росли, И полночь в бурьян окунала — Пылал и пугался намокший муслин, Льнул, жался и жаждал финала. Пусть степь нас рассудит И ночь разрешит, Когда, когда не вначале Плыл плач комаринный, Ползли мураши, волчцы По чулкам торчали. Закрой их, любимая, Запорошит вся степь, как до греха паденья, Вся миром объята, вся, как парашют, Вся дыбящиеся видение 1917 год.